Лекция шестая. Новая жизнь. Возникший прямо в кабинете портал заставил элементаля души подскочить со своего рабочего кресла. "Какого проклятого демиурга, Эйтхар?" воскликнула она, когда нити рассеялись, являя незваного гостя. "Я же сказала, что мне потребуется несколько дикад. И какого проклятого демиурга ты переместился сразу сюда?" Мужчина не особо аккуратно сбросил свою ношу на кушетку и яростно посмотрел на любительницу аромамасел. Увидев его взгляд, та закрыла рот, открытый для новой фразы. "Она чуть карман не стёрла", прорычал он. "Она чуть нас не угрохола. Границы уцелели чудом". "Ты стёр ей память верно?" спросила девушка по-деловому. элементаль понимала, сейчас мужчина находился в том состоянии, когда его точно не остановит её родословная. Нечего возмущаться подобным поведением, стоит заткнуться и начать работать. Да. С трудом сдерживал мужчина злость, и я сделал это тщательно и очень, очень аккуратно. Хозяйка кабинета обошла стол, приблизилась к объекту и нахмурилась. Лежащая девушка была бледной, казалась слабой и хрупкой, но блондинка видела, насколько мощны душа спящей и дар, который стремился стать частью её собственного. Память слишком сильна, тихо сказала колдунья и опустилась в небольшое кресло напротив кушетки. А мне ещё готовиться, значит, пока усыпи её, велел красноволосый. Нельзя Удержалась она от фразы: "Я же говорила, это слишком рискованно". "И что теперь?" прорычал взбешённый клиент. "Мне нужно подумать", нахмурилась девушка. "Прошу тебя, посиди вот тут". Эйтхарс стиснул зубы до появления желваков, но всё же прошёл на стул для посетителей и практически упал на мягкое сиденье. "Может, тебе пока чего принести?" спросила хозяйка кабинета. "Похоже, что я расположен распивать с тобой чай", прорычал он. "Хм, нет, так нет", постаралась она сохранить лицо. Мужчина её раздражал, но показывать это было не просто нельзя, а опасно. Вдобавок она сама выбрала работу в сфере услуг. Дела иметь приходилось а, с разными клиентами. Чем скорее она найдёт решение, тем быстрее на хаос валит. Нужно работать. Пока элементаль души расположилась за своим рабочим местом, перебирала в голове варианты, иногда обращаясь то к какой-нибудь книге, прилетевшей от шкафа, то к собственным записям, найденным в ящике стола. Эйдхар сидел, откинув голову на высокую спинку стула и закрыв глаза. Он сосредоточился на дыхании, стараясь унять жар, разошедшийся откуда-то из груди по всему телу. Огонь, страстно желающий уничтожить всё, что мешает. И несмотря на то, что девушка ему была необходима, сейчас он жаждал убить. Тучье рисунки на теле устроили столько проблем разорвать, вонзить трансформированную руку в грудь и смотреть, как угасает свет в её глазах. Если он это и всё разлетится к проклятым демиургам, ему придётся начать заново. Не факт, что в следующий раз он приблизится к цели. Но ярость внутри не смотрела так далеко. Анна хотела расправиться с тем, что раздражало сейчас, даже если это очень важный объект. Эйтхару требовалось успокоиться, поэтому он сидел, закрыв глаза и дышал. Просто дышал. Слушай, наконец сказала элементаль души, когда прошло немало времени. Переписать её память полностью, как ты хотел, сейчас я не смогу, но затереть кого-то одного, ну, может, ещё парочку событий, получится. Этого должно быть достаточно, чтобы осуществить задуманное. Правда, и риск останется. Я же так и сделал, сказал красноволосый. затёр одного и поменял некоторые события. Да. Поверхностно кивнула девушка, и этого должно было хватить. Всегда хватает, если нет провокатора. А кроме этого ничего не придумала? спросил мужчина, продолжив сидеть, как и до этого. Печати сильные, связь с источником слабеет. Можно сделать больше, если нанять помощницу, ты ведь на неё не согласишься? задала она вопрос уже зная ответ. "Не соглашусь", подтвердил мужчина. "Усыпить её мы не можем, держать в таком состоянии тоже, и подготовиться быстрее у меня никак не получится", продолжила колдунья. "Честно говоря, я не вижу других вариантов. Может быть, они и есть, но у нас ограничено время. Память души слишком сильна, Это произошло, потому что я не так стёр, тише обычного произнёс он. Нет, отрицательно поматала головой блондинка. Я же говорила, твоего стирания должно было хватить, но что-то ускорило, что-то извне. Эйтхар выпрямился и посмотрел на хозяйку кабинета. Ты хочешь сказать, что кто-то на неё повлиял? Спросил мужчина. Да. ответила менталистка. Но след пустой. Я даже предположений никаких выдвинуть не могу. Блестяще. Мрачно сказал красноволосый в никуда. Лера была на виду. Она никуда не отправлялась в ближайшие дни. Карманы запечатаны строго под контролем. Слуги проверены. Какого проклятого демиурга тогда произошло? В его голове не было никаких предположений. Эйдхард даже не понимал, в каком направлении думать. Так. Хорошо. Решил он отложить на потом выяснение произошедшего и вернуться к насущной проблеме. Ты предлагаешь сейчас глубоко поработать над её памятью, но только частично, верно я понимаю? Да, кивнула элементаль души. Этого должно хватить. Что более рискованно? Стирать её сейчас или оставлять так? спросил мужчина. Оставлять так? откинулась на спинку кресла блондинка. Я даже не представляю, что она может устроить, если очнётся. И провокатор, как ты его назвала, не помешает, уточнил он. Поверхностный нет, а против магов посерьёзнее, вы надо ждать, пока я подготовлюсь. ответила девушка. Но с тем, кто посерьёзнее, ты разве не управишься? задала она риторический вопрос. Итхар некоторое время думал. Его лицо было напряжённым, руки отбивали всё тот же нервный ритм по подлокотнику: пам-пам-пам. Элементаль души, специалист высшего уровня, маг всегда верил её профессионализму. никогда не подвергал сомнению выводы и решения, принятые волшебницей. И сейчас, когда ситуация вышла за рамки, ему ничего не оставалось, если и рисковать, то опираясь на её мнение. Хорошо, сказал мужчина, перестав стучать. Стирай. Стирай то, что мешает, и постарайся подправить положительные воспоминания на отрицательные. Пусть время в магическом мире покажется ей тёмным, тяжёлым. Хочу, чтобы она даже мысли не допускала вернуться обратно. Я постараюсь, поднялас девушка. Очень постараюсь. Она обошла стол, приблизилась к кушетке и посмотрела на Эйтхара. Что? не понял мужчина. Перемещать её после стирания плохая идея, сказала она. Колдовать буду у тебя. Карман же восстановили? Должны были. Ответив Лоне, тоже подошёл ближе. Я проверю. Эйтхар скрылся в телепорте, а хозяйка кабинета вздохнула, посмотрев на лежащую. Даже немного жаль её. Не повезло стать сосудом силы, которую так жаждет получить кто-то другой. Память закрыта. Воспоминания заменены. Но даже с моей печатью любительница аромамасел выдержала паузу. Не должно возникать событий, напоминающих прошлое, с сильной эмоциональной реакцией. Тоже касается и стёртых личностей, они особенно опасны. Сам понимаешь, слишком много пришлось изменить. Да и девушка сильна. Я понял. Ответил Эйтхар, хмуро глядя на спящую. Несмотря на то, что над ней долго работал маг, внешних изменений видно не было. Всё та же бледная девушка, чьё лицо во сне казалось расслабленным и даже умиротворённым. И ещё. От этого избавляться нельзя. Элементаль указала на чёрную маску без губ, лежащую на тумбе. Связь её души сделает всё, чтобы найти её или, что ещё хуже, её владельца. Печать памяти может сорваться. Постарайся сделать так, чтобы она сама захотела находиться подальше от маски, или хотя бы чтобы она находилась рядом с ней реже. Убрать можно будет только после того, как разберётесь с помолвкой. Понял? внул мужчина. Он запоминал каждое слово, хотя со стороны казалось, будто мужчина думает вообще о чём-то другом и не присутствует здесь и сейчас. На всякий случай менталистка решила озвучить основные моменты снова. И ещё раз повторю. Все ментальные блоки, установки и даже начавшиеся формироваться в них собственные реакции я сняла. Девушка дождалась кивка понимания. Пришлось использовать энергию её силы, ведь она уже перешагнула ту грань, когда моя или даже твоя магия были сильнее. А это значит, что она теперь достигла того уровня, когда ментально неподвластна. Никто больше не сможет влезть в её голову, ни ты, ни даже я. Единственная лазейка, которая позволит мне обойти её отвержение и сделать вашу помолвку возможной, это запечатанная память. Стоит ей сорвать печать, даже я больше ничем не помогу, и никто не поможет. Элементаль души закрепила последнюю нить. Через пару декад приведёшь. Проверю. Там уже посмотрим, когда можно будет проводить помолвку. Время считай по скорости моего мира. Красноволосы мысленно перевёл две декады, пара месяцев, не меньше, долго. Постарайся наладить с ней хорошие отношения, продолжила хозяйка кабинета. Без них помолвки не выйдет. Она должна, если не влюбиться, то хотя бы чувствовать к тебе благодарность или что-нибудь положительное. Она выдержала паузу, в своей голове не особо представляя образ хорошего Эйтхара. Для этого тебе придётся создать атмосферу доверия. Лучший способ удержать, дать ей свободно дышать. А не дашь она уйдёт. Потеряешь не найдёшь. Никакая магия её в ближайшее время отыскать не сможет. Цитатников начиталась. Не выдержал заказчик. Ладно, ладно, ответил он на недовольный взгляд. Придётся использовать не магическую слежку. Элементаль души закатила глаза, не выдержав. Как же мужчина её раздражал. Часто. Эйтхар, ты меня не слышишь? нахмурилась колдунья. Никакой слежки. Она сейчас крайне чувствительна. Ты для неё угроза. Хочешь, чтобы она не забыла это чувство? спросила девушка, но в глазах клиента чётко увидела несогласие. Свободы он бедной стёртой не предоставит точно. Но я запечатала, но всё вернётся, если продолжить по-старому, и потом я уже ничего не смогу сделать, добавила для большей силы. Пойми, Эйтхар, она больше не слабая девочка, попавшая в чужой мир, и не сосуд для силы проклятого Демиурга. Ритуал не шутки, даже прерванный Анна почти вошла в силу, хотя сама этого ещё не поняла. Скоро энергия источника станет её собственной, Эйтхар. И если до этого вы не заключите помолвку, для тебя всё будет кончено. Красноволосы выругался. "Доверие, Эйтхар, научись доверию", мягко сказала элементаль. "Храм проклит их не примет вас с её сомнениями". Вы не пройдёте проверку. Если всё вскроется, я не уверена, что из конфликта живым выберешься ты. И ещё, тихо добавила: попей успокоительных зелий. Твоя душа на грани. Ещё один серьёзный случай потеряешь контроль. Ты же не хочешь напортачить из-за собственной злости. В следующий раз Айдхарт издержаться не сможешь. Мужчина яростно сверкнул глазами и опустил нити телепорта, которые с лёгкой дымкой унесли менталистку обратно к ней в кабинет. Стоило ей оказаться на ковре перед собственным столиком, она не выдержала. Ха! Как всегда. Никакого тебе спасибо или хотя бы пока. Чего я ждала? спросила саму себя девушка. Кстати, странно. Я впервые чистила память с тем, чьё лицо не могла разглядеть. Может, стоило сказать об этом Эйтхару? Он явно недооценивает своего противника. Любительница аромапалочек задумчиво потёрла подбородок. Хм, пожалуй, пусть разбирается сам. Её задание заключалось в стирании, а не в оценке увиденного, поэтому она могла позволить себе маленькое умолчание, которое не будет терзать её стыдом. Свою работу менталистка выполнила. А что там за проблемный возлюбленный? Уже не её дело. М-м, за Жжечь, Цветочный аромат или Морской? проговорила она вслух, наметив следующий важный вопрос. Натит уже я поняла, протянула раздражённо закатив глаза. Закончится занятие, сразу на телепортационную площадку. Кристалл активирует переход домой. Сколько ещё раз ты мне повторишь это, а? Итхар хмыкнул, глядя на меня сверху вниз. Я так опоздаю, воскликнула я, отобрала у него рюкзак. Первый день в новой академии, не хотелось бы получить звёздюлей. Иди уже. Совсем имиджу своему не соответствует, говорит мне девушка, вечно пропускающая мои слова мимо ушей, хмыкнул красноволосый. Напомни, как тебя зовут? Ой, подумаешь, пару раз про ужин забыла, ну ещё несколько заданий не выполнила и на некоторых приёмах отошла на большее расстояние, чем велели. Ну не могла же я всегда быть паенькой. Мне же любопытно новые миры. И невероятные книги, из-за которых я и забывала про ужины и задания. Вайлери, послушно назвала новое имя. Алььеро решили оставить в прошлом. Новая жизнь, новое имя. За основу взяли полную версию Валерия, немного поигрались, затем Маитхара одобрил вариант, подходящий по каким-то там особенностям их имён. Но я ещё не привык к новому обращению, поэтому Макри решил проверить. Кстати, теперь я могла нормально произнести своё имя. Жинних долго работал с моими языковыми нитями, поминая проклятых демиургов. В мирах такие вещи делались грубо, и после что-то изменить было тяжело, зато теперь я могла перестраиваться на любой язык. Занятия закончатся, я тут же домой, уверила Эйтхара, развернулась и бегом направилась в учебный корпус академии. экскурсию, в котором мне уже успели провести при поступлении. После того раза, когда я нечаянно грохнулась о границу магического кармана Эйтхара, решив побегать после йоги, прошло около полутора месяцев. За это время я успела немного подучить базовые нити, решив в этот раз взяться за учёбу серьёзно. Затем же их показал мне приёмный комиссия академии, где меня долго мучили, проверяя способности, а потом определили в одну из групп. Стартовали первокурсники недавно, но даже для них моего уровня сильно не хватало. Эйтхар уже занимался подбором репетиторов. Я в который раз почувствовала тепло в груди. Он спас меня, забрал из мира, где властные маги пытались получить дарованную богиней силу, дал мне дом, полюбил и предложил руку и сердце. Я не чувствовала к нему таких же эмоций, но доверяла, и мне казалось неплохой идеей попробовать сойтись. Я ведь была там совсем одна, в чужом мире без друзей. С одногруппниками не сошлась, а в общежитии боялась агрессии соседок. Да и на узкой деревянной кровати, где матрас тоньше одеяла, спалось просто ужасно. Да, жизнь-то там как раз оказалась и не фонтан, несмотря на то, как я туда попала. Хорошо, что Эйтхар забрал меня. Я бы долго так не протянула. Познакомьтесь, адептка Валери. будет учиться в вашей группе с сегодняшнего дня. Представил меня преподаватель на вид лет 50 по человеческим меркам. Адептка Ри совсем недавно пробудилась, поэтому сначала она будет сильно от вас отставать. Поддержите одногруппницу и Арши, он указал на одного из сидящих. Не вздумай учить её непроверенным нитям, ясно? Магистр протянул мужчина с чёрными как смоль короткими волосами и азарными голубыми глазами. А он красивый. Хотя, о чём это я. Сильные расы в большинстве пене все такие. Адепт Тай, вы всё слышали? обратился к нему уже строже преподаватель. Садитесь на свободное место, адепт Кари, благосклонно сказал он мне. Зал был большой, а учеников всего-то трое, помимо меня: два парня и одна девушка. Все выглядели лет на 10 старше меня. Опять же, если судить по человеческим меркам, но они же не люди. Да и я, как сказал Эйтхард, тоже уже не человек. Направившись в сторону парта, собралась сесть позади адептов, но девушка с ярко-зелёными волосами мягко мне улыбнулась, убрала рюкзак с соседнего стола и прошептала: "Садись". Я поспешила воспользоваться предложением. "Привет", шёпотом. "Спасибо". "Познакомитесь потом". Строго сказал преподаватель: "А сейчас открывайте конспекты и никаких самопишущих инструментов, адепт тай, вам ясно?" Мой гистер специально протянул один в один, когда этого одногруппник, и остальные, включая меня, прыснули в кулак. Кажется, в этот раз с группой мне повезло. Фух. Ну, хвалери. Удачи.